Шаг третий. Тестирование и усовершенствование концепции продукта. На предыдущем шаге проверка и усовершенствование гипотез вы тестировали свои предположения о проблемах потребителей, параллельно стараясь как можно лучше понять их потребности. Шаг третий – это переход к проверке гипотез о продукте непосредственно на ваших потенциальных потребителях, на вашем потенциальном рынке. В который раз повторю, вы делаете это не чтобы продать свой продукт, а чтобы получить обратную связь о нем. Этот шаг состоит из пяти стадий: встреча с командой по разработке продукта, чтобы сопоставить гипотезы с реальной ситуацией, создание презентации продукта, дополнительные встречи с потребителями, встреча с командой по разработке продукта, чтобы второй раз оценить реальную ситуацию. Создание первого консультативного совета. А, тестирование и усовершенствование концепции продукта. Первая оценка компании реальной ситуации. Теперь, когда вы стали более глубоко понимать потребителей и их проблемы, пора вернуться в офис и заняться сопоставлением своей гипотез с реальной ситуацией. Соберите максимальное число руководителей компании, не только основателей и вице-президентов, но и директоров и менеджеров, чтобы провести координационное собрание команды по развитию потребителей и разработчиков. Первой такой встречу вы проводили на шаге первом, когда сводили воедино все ваши гипотезы о продукте. Во время оценки реальной ситуации команда по развитию потребителей докладывает, каково положение дел вне стенд-офиса. и описывает полученную обратную связь по тем предположениям, которые высказывались на шаге первым. А затем разработчики и девелоперы вместе пересматривают свои гипотезы или первую версию продукта, или и то, и другое. Прежде чем назначить встречу, команда по развитию потребителей собирает данные о потенциальных клиентах и составляет карту рабочих процессов гипотетического потребителя. На собрании представитель команды демонстрирует с помощью диаграмм процессы, связанные с жизнью и деятельностью потребителей. Таким образом происходит сопоставление гипотез о потребителе с реальностью. Составляйте диаграммы и рисуйте, пока не сможете легко и просто рассказать, как живут ваши потребители, как они работают, в том числе как они проводят свое время и тратят деньги. Сравните это описание с первоначальными гипотезами. У корпоративных потребителей может быть более формальная структура, которую легче отразить на диаграмме. Рядовой покупатель подвержен большему числу внешних влияний, которые необходимо отследить. Когда описательная часть жизни потребителей завершена, переходите к фактам. О каких проблемах рассказали потребители? Насколько болезненны эти проблемы? На какой оценке шкалы проблемы находятся потребители, с которыми вы побеседовали? Как они решают эти проблемы сегодня? Нарисуйте рабочие процессы потребителя с вашим продуктом и без него. Велика ли разница? Что сказали клиенты? Будут ли они платить за эту разницу? Что вы узнали о проблемах потребителей в целом? Что вас больше всего удивило? Что вас больше всего разочаровало? После того, как команда по развитию представит результаты своих исследований, Начнется самое интересное. Теперь вы можете задать самый трудный вопрос: соответствует ли наш продукт рынку? Учитывая полученную из бесед с потребителями информацию, определите, насколько хорошо предварительные спецификации продукта решают их проблемы. Прямо в точку? Более или менее? Не совсем? Если ответы в основном более или менее или не совсем, Собрание превращается в самокритичный анализ сделанных шагов. Почему так произошло? Вы не побеседовали с подходящими людьми, не побеседовали с достаточным количеством людей, задали не те вопросы. Эта оценка крайне важна. Вспомните основное положение модели развития потребителей. Прежде чем вносить изменения в продукт, продолжайте искать тот рынок, которому ваш продукт может соответствовать. Только в том случае, если для продукта не нашлось никаких потребителей, обсудите список его характеристик, которые можно изменить. Строго придерживайтесь принципа никаких изменений продукта, пока вы не исчерпаете все возможности поиска рынка. И не совершайте ошибку, следуя естественному стремлению тех, кто общается с потребителями, составить список свойств, при добавлении каждого из которых у продукта появится один дополнительный потребитель. Вскоре набирается десять характеристик, которые помогут продать продукт десяти потребителям. Но нужен список, состоящий всего из одного абзаца, который поможет продать продукт тысячам потребителей. Что, если вы уверены, что беседуете с правильными потребителями, но обратная связь подсказывает, вы создаете не подходящий продукт? Нужно что-то изменить. Не стоит продолжать работать над продуктом и надеяться на чудо. Или выходите из офиса и ищите других потребителей, которые купят ваш продукт, или подумайте о том, чтобы изменить характеристики продукта. Предположив, что продукт хотя бы частично соответствует проблемам потребителей, продолжайте изучать его предполагаемые характеристики и спецификации. Основываясь на обратной связи, полученной от потребителей, посмотрите список свойств, составленный во время шага первого. Расположите их в порядке важности для потребителя. Может ли команда по развитию сопоставить каждое свойство с проблемой потребителей? Если нет, то почему? Также важно определить, какие характеристики имеют значение, а какие нет. Какие свойства безразличны потребителям? Можно ли приостановить или отменить разработку каких-то характеристик? Помните, что в задачу команды стартапа по развитию потребителей не входит добавление свойств. Она должна определить их минимальный набор, исходя из мнения первых пользователей. Затем обсудите и постарайтесь достичь соглашения по поводу графика поставок. Опять по необходимости пересмотрев предположение шага первого. Как отмечалось ранее, первые пользователи, особенно в корпорациях, будут покупать идею в целом. Они просто первую версию продукта. Им нужно услышать, что компания планирует сделать с продуктом в ближайшие восемнадцать месяцев. Соглашение разработчиков и девелоперов должно заключаться в следующем: все характеристики первой версии создаются по принципу «бери, кто хочет». Характеристики, представленные первой версии продукта, подлежат изменению, отмене. Команда разработчиков предоставляет график, односторонний документ. выпуска продукта или на период 18 месяцев или из расчета, что будет выпущено три версии. Команды совместно пересматривают все гипотезы, сформулированные на шаге первом. Теперь вам станет понятно, зачем вы делали эту нудную работу, записывая все на бумаге. Согласно данным обратной связи от потребителей, на какой тип рынка вы выходите? В чем ваше отличие от других? Оправдались ли первоначальные предположения о ценообразовании и каналах поставки? Каковы ваши конкурентные преимущества? Что вы узнали об агентах влияния? Б. Тестирование и усовершенствование концепции продукта. Презентация продукта. После того как команды, занимающиеся развитием продукта и развитием потребителей, сообща пересмотрели гипотезы. Необходимо создать первую презентацию вашего решения. Эта презентация должна коренным образом отличаться от тех, что используются для сбора средств или рекрутинга. И это не презентация, которую вы создавали на шаге втором. Выбросьте старые слайды и начните с заново. С помощью этой презентации вам предстоит проверить обновленные предположения о самом продукте. Реализация этой цели состоит из двух частей. подтвердить, что продукт действительно решает серьезную проблему потребителя и верифицировать, собственно, сам продукт и его характеристики. В процессе вы будете продолжать углублять свои знания об остроте проблемы потребителей, процессах их жизни и работы, влиянии организации на продукт. В соответствии с этим и создавайте презентацию, главная направленность которой продемонстрировать решение проблемы. Демонстрировать сам продукт еще рано. Презентация должна включать пять, не более, основных свойств продукта и описание проблем, которые они решают. Вы можете включить в нее историю о жизни до продукта и жизни после продукта. Изобразите рабочие процессы потребителя или день потребителя до и после продукта. Выкиньте из нее маркетинг, позиционирования и пустую болтовню. Закончите презентацию видением продукта. из гипотезы предполагаемого ценностного предложения не менее чем на ближайшие 18 месяцев. Как и до того, отрепетируйте, как подать вашу презентацию потребителям. Помните, что вы по-прежнему не продаете продукт, а пытаетесь выяснить, продаваем ли он. Ваша задача узнать достаточно, чтобы, когда начнутся продажи, команда была уверена, что потребители будут стремиться купить продукт.